Владимир Евменов Знак зодиака змеиносец Читает Константин Романенко Пролог Первый снег медленно ложился на сухую, подмёрзшую за ночь землю. Было абсолютно безветренно, и потому крупные белые снежинки —